в 23-е. «Не лезь!» — сказал Эрик. «Когда меня убьют, сдавайся! Живи, пожалуйста! Сколько получится!» Она улыбнулась и покачала головой. Эрик застонал. «Кого он обманывает, в конце концов? Когда Ингрид от кого-то бегала?» Он легко сжал ее руку, она погладила пальцами его ладонь. «Я ни о чем не жалею», — сказала Ингрид. Эрик кивнул. «Я тоже». На самом деле он жалел об одном — что не может заставить ее уйти. Хотя куда тут уйдешь? Чистое поле кругом. Только у самого горизонта виднеются крыши домов. деревни похоже. Но успеют догнать. Он дождался, пока на краю черного облака появится первая фигура, и шарахнул своим авторским плетением. Благо, сил тянуло немного. Но нити разорвались прежде, чем удалось сплести до конца. Как раз в уязвимой точке. Впрочем, чего он ожидал? Сам же отдал его ордену. Конечно, за пять лет узнали все. Ингрид не мудрство ударила пламенем, но и оно тут же рассыпалось. «А я говорил, что нас хлебом солью не встретят!» Эрик вытаращился на выходящего из облака Альмода. Они же тогда сбежали вместе, но командир потом ушел, и сам Эрик тогда обрадовался этому. Не было у них причин друг друга любить. «Какого рожна ты в Ордене?» — не удержался он от вопроса. Удивительно, что, найдя Альмода, чистильщики не повесили дважды дезертира. Но вот он, живеханик, с переливающейся всеми цветами фибулой на плаще. А с ним Фроди и Кнут, и незнакомая девчонка. Лицо против Оли расплылось в улыбке. Живы. Оба до сих пор живы, надо же. В следующий миг до него дошло, что друзья-то живы, но если они явились по его душу, ему конец. Пять лет назад он не мог справиться с Альмодом, даже будучи здоровым и полным сил. Да и остальные были хороши. Эрик многому научился с тех пор, но сейчас слишком ослаб. Разве что про девчонку со шрамом сказать нечего. Но Альмот средних не берет. Эрик крепче сжал меч, изготовившись плести левой. Ингрид тоже не торопился опускать клинок. «Это долгая история», — сказал Альмот. «Будем говорить или драться?» Его глаза оставались холодными, цепкими. Эрик снова почувствовал себя юнцом, которого за шкирку влокут в орден. «Зависит от того, зачем вы пришли. Возвращаться не уговорите». «Меня тоже», — ввернула Ингрид. «Не за этим. Я, конечно, должен буду доложить, но помню, что кое-чем тебе обязан. Если не вы ночью убили командира, уйдешь невозбранно». «Не я, и не Ингрид. Но ты поверишь нам на слово?» «Смотря что именно вы расскажете. Пять лет назад ты был вздорным капризным юнцом, но не трусом и не лгуном». «Всегда знал, что ты меня высоко ценишь», — буркнул Эрик. «Вы пришли по моей крови или по крови Ингрид?» «Это имеет значение?» «Если по ее, сожгите. И дайте ей уйти. Потом будем разговаривать». «Ты всерьез веришь, что Ингрид уйдет?» — ухмыльнулся Альмут. Эрик посмотрел ей в глаза. Она молча покачала головой. Он вздохнул. «И все-таки сожгите образец». «И его». — вмешалась Ингрид. — Кажется, вы не в том положении, чтобы торговаться. — Я не торгуюсь, — прожал плечами Эрик. — Просто не хочу, чтобы когда-нибудь за ней пришли. Если вам в самом деле нужны не мы, а убийца вашего человека, то и образец вам ни к чему. А если все же намереваетесь вернуть нас в Орден, то я лучше умру свободным. — Раньше ты был помягче, — подал голос Фроди. — Да нет, такой же упертый, — хмыкнул Альмот. Вытащил из кошеля побуревшую щепку, подкинул на ладони. полыхнула «Ты же понимаешь, что это просто жест, и ничего не помешает нам вас повязать, когда разговор закончится?» «Понимаю». Эрик тоже сунулся в кошель, вытащил изрядно поцарапанный образец, бросил альмоду. «Не пригодилось». Тот усмехнулся, поймав бусину. Кажется, хотел что-то сказать, но удержался. Эрик тяжело опустился на землю, ноги подкашивались. — С вашего позволения. Разговор будет долгим. — Дай-ка я сперва тебя подлатаю, — присел рядом Фроди. — А то свалишься без чувств. Какие уж тут разговоры. — Спасибо. Рад, что ты жив. И Кнут. — А уж я как рад, — хмыкнул Фроди. Кнут улыбнулся, кивнув. — Ингрид тоже. — Я ей займусь, — сказал Альмот. Раз уж ты мне не рад. — Как ни странно, ему Эрик был рад тоже. Только если им все же не поверят, его чувства не будут иметь никакого значения. Он мотнул головой, слабость не прошла, но с этим ничего не поделать. Подождал, пока расселись все остальные. Начну с главного. Вашего командира убил не я, не Ингрид. Не по нашему наущению и вовсе не за то, что он узнал в нас беглых чистильщиков. Но отчасти из-за меня. Эрик вздохнул. — Началось все это около месяца назад, когда случился прорыв неподалеку от Белокамня. — Как, говоришь, называется та книга? — поинтересовался Альмот, когда Эрик закончил. — Лагерь-то права, такие вещи не должны уйти в люди. — Заберете в орден? — невесело усмехнулся Эрик. — Как мое плетение? Чистильщики и без того слылись совершеннейшими мерзавцами, не считающимися ни с кем. А если еще начнут практиковать кровавые ритуалы... Альмот усмехнулся. Соблазн велик, ты прав. Нет. Тут ставки повыше, чем безопасность Ордена. Дам знать нашим, чтоб поискали копии и уничтожили, а заодно побеседовали по душам с песцом. Это явно был одаренный, уже интересовавшийся чем-то подобным. Пусть не смог бы рассказать так точно, что можно было восстановить ритуал. И в совпадение я не верю». Эрик кивнул. «А Вигдис?» «Что вы с ней сделаете?» Странно, умом он понимал все, но в душе ощущал себя предателем. Как ни крути, рассказал о ней не из жажды справедливости, а спасая свою шкуру. И теперь как-то придется жить с этим до конца дней. Альмот поднялся. «Ты спрашивал, почему я снова оказался в Ордене? Это действительно долгая история, но в двух словах. Чтобы такие, как мой бывший друг, погубивший только своих, не оставались безнаказанными». «Если я хоть что-то понимаю в людях, и если ты судишь о своих друзьях верно, то и она не останется безнаказанной. Но нужно проверить». Он мотнул головой остальным. «Прощайтесь и пойдем». «Эй, а поговорить по-человечески?» — скинулся Кнут. «А выпить за встречу?» «В другой раз». «Значит, в другой жизни», — хмыкнул Фроди. «Прощай, братишка, удачи». Он хлопнул Эрика по плечу, обнял Ингрид. «И тебе!» «Ну вот, столько всего хотел рассказать», — хмыкнул Кнут. «Ладно, жизнь долгая. Глядишь, и встретимся». У самого прохода Альмот обернулся. «Полагаю, мы квиты. И я точно так же пальцем не пошевелю, чтобы восстановить твое доброе имя». Эрик долго смотрел вслед ставившему облаку. Гуннер сполз спиной по стене. Если эти старые знакомые Эрика, возможно, они начнут с разговора, а не с боевых плетений. Плохо. Наверное, он должен был бы ужаснуться сам себе сейчас. Плохо, что его старого друга не убьют? Плохо, что убийца не получит по заслугам? Или разозлиться, обвели вокруг пальца, он ведь говорил, что это не Вигдис. Или пожалеть девушку, что готова была на все, лишь бы он жил. Но не было ни страха, ни злости, ни сожаления. Точно он вообще разучился чувствовать пустота только дышать трудно гуннар снова пропустил сквозь пальцы по цепочку растянул ее на полу рядом с собой почему то было очень важно чтобы она легла ровной линией и пришлось какое-то время повозиться потянулся к застежке своей дрожащие пальцы не справились с замком и устав с ним бороться гуннар дернул амулет совсем как эрик тогда теперь уже все равно растянул на полу рядом с первым Глушить, связать, а потом не рвать плетение, а просто не позволить плести. На ритуал это не повлияло никак. Дарвид не исчез, просто оказался отрезанным. Но все-таки тогда, в первый раз, она была не хладнокровным убийцей, а отчаявшейся женщиной. Забыла о цепочке и вспомнила слишком поздно. То-то она так странно себя вела, когда они в первый раз остались наедине после лечебницы. Наверное, хотелось как-то ощутить, что все было не зря... Что оно того стоило? А пришлось, как всегда, прятаться от хозяйки, а потом уходить, пока не стемнело. Вот и несла невесть что, а он не понял. Да и откуда бы мог понять? А еще выходило, что Ингвар с семьей погиб не случайно. Потому что за заменой она пошла явно к нему. За заменой и, возможно, еще одним амулетом. Интересно, для себя? Сейчас уже не узнать. Наверное гуннар искренне надеялся, что все же нет, что тогда Вигдис думала, будто все кончилось, нужно лишь подменить амулет, чтобы не задавали лишних вопросов. Хотя могла сказать, что спустила в нужник, как грозилось, гуннар бы поверил. Он ведь всегда ей верил, верил безоговорочно. Точно такого же амулета не нашлось, но плетение цепочки было ничем не примечательным, так что легко оказалось соврать, что застежка тоже оторвалась, потерялась, и пришлось ее заменить. Он бы в ее словах не усомнился. Только потом, когда Гуннер сказал, что ювелир ее помнит, значит, и эти смерти на его совести. Ингвар, его жена и три дочери. Старшая на выдане, младший, Он не мог вспомнить, хоть убейся. Так легко задвинуть в юшку плетением. А дальше непрогоревшие угли сделают все сами. Повезло Ингвару, что тогда ударили заморозки. Смерть была быстрой и безболезненной. А может, не повезло. Он бы погиб все равно, но на детей у нее рука бы не поднялась. Наверное. Или... Гуннар не знал ответа, как и не знал, что ему делать теперь. Лучше бы он тогда умер на месте с сожранной тварями. Он прислонился затылком к стене и закрыл глаза. Внутри было пусто, точно в пересохшем колодце. Хорошо, что ему все равно. А то, что в груди саднет, это пройдет. Наверное, так ноет в непогоду давно отрубленная и изгнившая в земле рука. Хорошо, что ему все равно. Можно спокойно подумать, что теперь делать. Только ни единой мысли не было. Но и это пройдет. Наверное. В коридоре послышались шаги. гуннар не пошевелился. Эти шаги он отличил бы от любых других. Она замерла на пороге. гуннар открыл глаза. «Странно, что я не узнал тебя тогда ночью». Вигдис медленно покачала головой, глядя в лицо. «Я не хотела. Клянусь, я не думала, что... Иначе бы вернулась сразу же». Он усмехнулся. «Верю». Снова повисла тишина. Они по-прежнему не отводили взглядов друг от друга. «Тебе ведь нужен был дом?» «Да». Гуннар кивнул. «Да». Все-таки он успел хорошо ее узнать. «Значит, про Ингу расспрашивать незачем». В общем-то, все ясно и без того. Нет, все-таки он не узнал ее по-настоящему. Надо же, тебе удалось справиться с чистильщиком. Она пожала плечами. Мужчина никогда не воспринимает, как равного противника женщину, которую хочет, пока не оказывается поздно. Вот как. Впрочем, ты права. Я тоже не могу. Только не из-за похоти. Тебе я не противник. А кто? Я люблю тебя. Он кивнул. Я знаю. Опять надолго замолчали. «Оно того стоило?» спросил, наконец, Гуннар. «Да». Вигдис шагнула ближе. «Потому что ты жив, и ты со мной». Он криво улыбнулся, глядя снизу вверх. «И только...» «Разве этого мало?» «Не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Еще шаг. Так подходит к перепуганному животному, чтобы успокоить. Только он не боится. Все самое страшное уже случилось». «Ты жив». «Остальное не имеет значения». Виггис опустилась на колени рядом. «Давай уедем, демоны с ним с домом. Уедем и забудем все». Она протянула руку, пытаясь коснуться щеки. гуннар перехватил ее запястье, усмехнулся. «Столько было хлопот и тебе, и нам, и все зря. Что-то ведь он должен был сказать. Ах, да. Но если подумать, ты права, уехать надо. Чистильщики придут за тобой». Она высвободила руку, уронив ладони на колени. «Почему?» «Я слышал. Те, что сейчас идут за Эриком, собирались поговорить, прежде чем драться. Он им расскажет. И они придут за тобой. Уезжай!» «А ты?» гуннар промолчал. Она опустила голову. Он снова прислонился затылком к стене, закрыв глаза. «Как тихо! Только едва слышно дыхание совсем рядом. Уходи!» — сказал он, не открывая глаз. — Я не смогу обойтись с тобой как должно, но и рядом не останусь. — У меня в доме твои вещи. — Перебьюсь. — Получается, все в самом деле было зря? — Выходит так. Он снова посмотрел ей в лицо. — Наверное, мне нужно сказать, что я никогда не просил, чтобы меня спасали такой ценой. Но это было бы черной неблагодарностью с моей стороны. И, наверное, я никогда не смогу тебе отплатить за все. За спасенную жизнь и за дыбу. «За освобождение?» «И за то, что сейчас у него не осталось ни друзей, ни...» «Этот, последний. Наверное, обидно, что Руни не узнал о нем раньше чистильщиков. Они пришли бы за головой Эрика, и некому было бы предъявить...» Он указал подбородком на два амулета на полу. «Никто бы ничего не узнал». «Если бы вчера ты согласился уехать, ничего этого не случилось бы». Он кивнул. «Все из-за меня, я знаю». С самого начала все было из-за меня. Только не знаю теперь, как с этим жить. — Прости меня. Гуннор пожал плечами. — Мне нечего тебе прощать. Я жив, и по моему следу не идут чистильщики. Со всем остальным как-нибудь справлюсь. Это тебе теперь придется выкручиваться. Только зачем так сложно с последним? Нож в спину и вся недолга. Подумали бы все равно на Эрика. — Так нужно было. — Сил всегда мало, — усмехнулся он. — Этим должно было кончиться. Он хотел бы ее возненавидеть, начать презирать, забыть, только не получалось. Впрочем, еще слишком рано. Когда-нибудь получится. — Нет. — Тогда зачем? Вигдис улыбнулась. Взгляд на миг стал отсутствующим, словно она пыталась заглянуть куда-то внутрь себя. Ладонь легла на живот. Гуннар похолодел. — Это точно? Просипел он. Слишком мало времени прошло. Гуннор обмяк, облегченно выдыхая и удивляясь своему страху. Вот значит как? Медленно проговорила она, неторопливо поднялась. Знаешь, я была не права. Она стремительно наклонилась, ухватив рукоять его меча сквозь подол платья. В следующий миг Гуннора унесло в сторону, приложив о стену. Ничего не будет зря! донеслось сквозь звон в ушах. Следом полетел стол. Гуннор едва успел увернуться. Вскочил. Рука ухватила пустые ножны. Она, усмехнувшись, уронила меч, прицельным пинком отправила в дальний угол комнаты. Следом полетели амулеты. «Я тебя не отпущу. Если уж я загубила душу, то пусть хотя бы не впустую». «Ты сошла...» — Гуннор рассекся на полусловие. «Это не она, это он сошел с ума. Неужели он всерьёз собирался уйти? Кто защитит ее от чистильщиков?» «И как он сам будет без...» Он застонал, сжимая виски. «Зря ты так», — улыбнулась она. Он всегда любил эту улыбку. Всегда любил. «Просто дай мне все исправить. Ты забудешь, и мы снова будем счастливы. Как раньше. Вместе». «Нет», — выдохнул он. И последним отчаянным усилием, ломая отказывающийся подчиниться тело, рванулся к окну, где на полу лежал осколок стекла, подхватил его... Боль, распоровшая ладонь, обрадовала, пока он еще он и успеет добраться до Вигдис, пока разум окончательно не откажется подчиниться, а если нет, успеет полоснуть по горлу себя. Мышцы не слушались, мозг вопил, что он обезумел, но Гунор сумел все же одолеть эти два шага, вновь ощутив себя собой за миг до того, как стекло вспороло ей горло. Вигдис вскинула руку к шее, между пальцами побежали ручейки крови. Он ждал, что она попытается остановить кровь или последним плетением размажет его о стену. Он бы обрадовался смерти. Но она только медленно осела на пол, не отрывая взгляда от его глаз. Когда вернулись чистильщики, гуннар сидел на коленях, держа ее за руку и глядя в мертвое лицо, которое так и не запятнало кровь. Он не повернул к ним головы. Уже все равно. «Оставишь так или сжечь?» спросил породистый. гуннар поднял голову. Ее некому хоронить. «Задний двор?» Гунор кивнул. «Отойди!» — скомандовал чистильщик. «Фроди, Кнут!» «Я сам!» Она всегда была легкая в его руках. Так почему мертвое тело сейчас казалось почти неподъемным? С рук чистильщика слетело пламя, ярко-желтое, почти белое. Тело шевельнулось. Гунор знал, что это просто сжимаются от жара мышцы. И все же рванулся к костру, словно на миг поверил, что она ожила. Кто-то ухватил его за локоть, Гуннар замер. Очень хотелось зажмуриться, но он стоял и смотрел, пока пламя не угасло. Ветер унес пепел.